Глава 14. Помещик из второго номера или допросы, допросы, допросы. Владелицы часовых магазинов, купцы Леонтьев и Камолый, были личностями в Дмитрове известными, особенно козьма Игнатьич Камолый. Впрочем, и нищий Костя Серпуховский, что стоял на паперте Спасской церкви, Тоже был известен всем дмитровским горожанам. Так же, как и чайный торговец Макаров, булочник Караулов, городовой Самохин, пацаненок Семка, что прислуживал у Малышевых, и старый конюх купца Суходаева Никифор Селищев. В Дмитровье все друг дружку знали, ведь проживало в городе по последней переписи менее пяти тысяч душ. А ежели быть точнее, то 4724 человека. Допрос купцов, засидевшихся в тот злополучный день 17 сентября в номере у Камевы и Жора Григория Ивановича Стасько, судебный следователь по наиважнейшим делам решил учинить в неформальном месте а именно в чайной купца сухоаева что находилось в его доме на московской улице аккурат напротив меблированных комнат глафиры малышевой поскольку время стояло еще теплое несколько столиков были вынесены на улицу вот за одним из таких столиков с самоваром бубликами и пряниками и примостились официальное должностное лицо коллежский советник иван ёдорович воловцов и частные лица торговой профессии купец третьей гильдии венедикт серпион челентьев и купец второй гильдии потомственный почетный гражданин козьма игнатьич камолой Воловцов нарочно собрал их вместе, но не ради экономии времени, а для полноты получаемой информации и мгновенного ее сравнения. Ибо ежели, к примеру, один свидетель говорит, что лошадь, наехавшая на господина в черном котелке, и... Альма Виви и растоптавшая его грудь копытами была гнедой масти, а другой сказывает, что лошадь была масти вороной, то нужно искать третьего свидетеля, который бы подтвердил первое или второе мнение. Но если оба свидетеля показывают, что лошадь была караковой масти и никакой иной, стало быть, и сомнений более никаких не возникает. Потомственный почетный гражданин козьма Игнатич Камолый был тучного облика и весьма словоохотливым. В городе сказывали, что словоохотливость эта передалась ему якобы от прадеда по прозвищу Камолый, который в сентябре 1812 года совершил геройский поступок, ставший известным самому государю-императору Александру Благословенному. Суть геройства заключалась в следующем. Когда антихрист и изверг рода человеческого Наполеон Буанапарте приказал своим генералам двигаться одновременно несколькими колоннами на Богородск, Клин и Дмитров, Крестьянин села Нечаево, которого все звали комолой вышел защищать от французов священный для него град Дмитров. Завидев двух всадников, едущих по направлению к Дмитрову в авангарде пехотной дивизии генерала Алексиса Жозефа Дельзона, Камолой выбежал из перелеска с винтовкой наперевес так стремительно, что французы не успели вскинуть ружья, а Камолой успел с криком «Собаки, псы шелодевы, какого рожна вам тута надобно, паскутники охреновы?» Он выстрелил в одного всадника, а в другого вонзил штык. Лезвие насквозь прошило тело француза, едва ойкнувшего, и тот упал замертво. За этот геройский поступок император Александр Павлович пожаловал крестьянина Камалова званием именитого гражданина, которое должно было передаваться по наследству. В те времена подобное решение было крайне редким. Император Николай Павлович отменил это звание, заменив его новым «почетный гражданин». Так дед, а потом отец... И сам Козьма Игнатьич Камалый сделались потомственными почетными гражданами, иначе господами, мало чем отличающимися в правах и привилегиях от дворянского сословия. Иногда Козьму Игнатьича просто нельзя было остановить. Он говорил и говорил, строя кружева фраз такой сложностью, что сам едва из них выбирался. Неудивительно, что, явившись к Григорию Ивановичу Стасько где-то без четверти десять вечера, он и купец Леонтьев засиделись у Камива и Жоры едва ли не до трех утра. Камалой говорил «Витя Ивато», иногда начинал новое предложение, забывая закончить первое, так что разобрать суть его слов было не всегда просто. и Вот тут ты и приходил на помощь купец третьей гильдии Венедикт серапионович Леонтьев. Он корректировал информацию, выходящую из уст Камолова, и преподносил ее для судебного следователя уже в удобоваримом и сокращенном виде. «Я вернулся из своего магазина, что рядом с лечебницей, в половине девятого или около того», — начал свой рассказ купец и потомственный почетный гражданин Камолой. «Через полчаса я успел скушать только миску борща да лишь пару кусков грибного пирога с хреном». Слышу стучиться кто-то. Я решил не открывать, поскольку шибко не люблю, когда мне мешают трапезничать. От этого, знаете ли, страдают процесс переваривания пищи, а чревату разными болезнями желудка, что мне, как торговому человеку и потомственному почетному гражданину, не сручи. Да и неуместно. Представляете, ежели на каком-нибудь заседании земской управы или городской думы, У меня вдруг начнет пучить уже вот. Может выйти конфуз или того паче непроизвольное испускание гнилостного воздуха, да еще со звуком, что вряд ли понравится собранию уважаемых граждан города Дмитрова. Да и моей репутации торговой и общественной такое обстоятельство наверняка нанесет значительный ущерб. И всё это может произойти лишь потому, что какой-то вечерний визитёр пришёл ко мне во время обеда или ужина. А посему ни на какой стук я не стал реагировать и велел прислуге, покуда бы я не закончу кушать, никого не впускать. Но стук повторился ещё и ещё. Тогда я велел Геше... «Это кто?» — только лишь и успел вставить Воловцов. «Что?» — посмотрел на него Камолый. — и Казьма Игнатича, — быстро подсказал судебному следователю Леонтьев. — Нет, ничего, прошу вас, продолжайте, — махнул рукой Иван Федорович. — Так вот, я велел Геше, чтобы он вышел и сказал этому визитеру, что я ужинаю, и никого более на этом дню уже не принимаю. Геше слова мои посетителя передал. И вернулся от него со словами, что, тескать, стучался ко мне господин Стасько Григорий Иванович, камевый жор, намедленный прибывший из Москвы с партиями наручных и карманных часов. Он просит передать, что ожидает меня сегодня вечером у себя в номере меблированных комнат госпожи Малышевой для продажи часов по совершенно недорогой цене. «Простите, вы, значит, были знакомы со Стасько?» — прервал речь потомственного почетного гражданина судебный следователь. — Да, я был с ним знаком, — подтвердил купец Камолый слегка поерзов. — Он уже неоднократно приезжал в Дмитров для продажи часов, брелоков и цепочек к ним и всегда останавливался в меблированных комнатах Глафиры Малышевой. — Вы уверены, что всегда? — переспросил почетного гражданина Воловцов. — Уверен, — подтвердил свои слова Казьма Игнатьевич. «И вы были, значит, знакомы с Стасько?» «Перевел взгляд на Леонтьева, Иван Федорович?» «Да, был». Коротко ответил купец третьей гильдии. «У меня часовая лавка в торговых рядах, то бишь в самом центре города. А Григорий Иванович специализировался аккуратно на часах и принадлежностях к ним, причем отменного качества, так что я иногда покупал у него товар. Немного, но покупал». Вот и в последний приезд Стосько я намеревался купить у него из десяток золотых и серебряных часов и даже подобрал для себя понравившиеся и отложил. — То есть вы часы для себя выбрали, но оставили их в номере Стосько? — спросил Иван Федорович. — Именно так, — ответил купец Третьей гильдии. — А поутру, как и Казьма Игнатьич, послал приказчика, чтобы выкупить часы и забрать их. — Но их забрал убийца и грабитель, — констатировал судебный исследователь Воловцов. — Да, — коротко ответил Леонтьев. — Хорошо, прошу вас, продолжайте. Обернулся Казьме Игнатьичу Иван Федорович. — Ну, я поужину, откушал жареные свининки, гусиного паштету, парного судачка с фунтикой полтора, запил ужин малагой, выкурил сигару и с четверть часа, отдохнув в креслах, направился к стаськам. Продолжил словоохотливый купец. «Прибыл я к Григорию Ивановичу где-то без четверти десять вечера и застал у него Венедикта Серпионыча, которого Стасько тоже, как знакомого купца, позвал к себе приобрести привезенные из Москвы часы. Часов у Стасько имелось две кожные корзины. Надо сказать, что в первой корзине побольше. Особо интересного для меня было мало». Разве что с десяток брелоков до да с цепочек. А вот в корзине, что была размером поменьше, лежали в красивых коробочках с бархатным подкладом золотые и серебряные дамские часики, которых у меня в магазине покуда не имелось. Среди них были золотые часы фирмы «Ланжин», в настоящее время пользующиеся спросом у дам, следящих за французской и итальянской модой. И хотя в Дмитрове таких изысканных не наберется, пожалуй, не более двух десятков, иметь такие часы для продажи было бы совсем не лишним. Да и для расширения ассортимента, опять же, весьма выгодно с конъюнктурной стороны. К тому же недавно ко мне в магазин заглядывали ее сиятельства графиня Олсуфьева и генеральша Лямина с купчихой Фуфаевой. Первейшие дамы в городе, если не считать графиню Милютину, которая живет анахареткой и ни за какими модами не гонится. стал быть, вот уже три претендентки на покупку лонжинских часиков имеются, а глядя на них, и остальные городские дамы, дабы не отстать от этой троицы, кинутся покупать такие же часики. Уж это дело, воля вашим, известное, — удовлетворенно протянул купец. — Когда вы пришли в номер к Стасько, кроме господина Леонтьева там больше никого не было? — воспользовавшись паузой, — задал вопрос Иван Федорович. — Нет, никого, — ответил потомственный почетный гражданин Камолый. — А помещик этот позже пришел, уже около 11 Чуть в двенадцатом, — уточнил Леонтьев, посмотрев на Воловцова. — Погодите, господа, погодите. Какой такой помещик? — встрепенулся Иван Федорович. — В имеющемся протоколе вашего допроса, козьма Игнатьевич, так же, как и в протоколе вашего допроса, Венедикт Серпенович, — повернул он лицо в сторону Леонтьева, — никакой помещик отнюдь не фигурирует. — Ну, это тот самый господин, — снова встрял с пояснительными словами купец Леонтьев, — что пришел в номер Григория иванович посмотреть на брелоки. — А как он назвался? — быстро спросил Воловцов. — А никак. Первым отозвался слабоохотливый комолой Просто я сказал, что он постояльцы с второго номера, И попросил разрешения посмотреть принадлежности для часов. Потом увидел нас и спросил, не помешает ли он. Григорий Иванович по разрешил и ответил, что он никак не может помешать. И во всё время нашего разговора он сидел в сторонке и рассматривал брелоки. Мы даже и забыли о его присутствии. «Верно, забыли», — подтвердил Леонтьев. Тогда почему вы сейчас назвали его помещиком? Задал весьма интересующий его вопрос судебный следователь, еще раз убеждаясь в пользе личного общения со свидетелями, даже при наличии протоколов их допросов. Вот ведь нет в этих протоколах никакого помещика, а при личной беседе вдруг всплыл, а это уже некая примета и деталь, могущая характеризовать преступника и принятый им образом. «Ну, он был так одет, что ли?» — сказал Камолый и замолчал, что очевидно было явлением нечастым. «Именно», — охотно подтвердил Леонтьев, — «на нем было барское платье, которое обычно и носят помещики». «Значит, у вас обоих, если я вас правильно понял, лишь создалось впечатление, что этот господин помещик», — задал уточняющий вопрос Иван Федорович, но сам он об этом не обмолвился». «Именно так!» — снова ответил за обоих Венедикт Серпионович. «Понятно!» — раздумчиво протянул судебный исследователь по наиважнейшим делам и посмотрел на купола Пятницкой церкви, что стояла поодаль. «Теперь, господа купцы, я прошу вас описать этого помещика как можно более полно, в малейших деталях, включая ваши собственные ощущения, впечатления, догадки и прочие незначительные, на ваш взгляд, мелочи. Итак, с кого начнем?» — спросил он и посмотрел на потомственного почетного гражданина комолова С вас? — Ну, давайте с меня, — согласился козьма Игнатьич и впал опять-таки в несвойственное ему раздумье. — Что такое? — удивился Воловцов. — Почему вы молчите? — Да я, прошу прощения, даже не знаю, чего и сказать-то, растерянно произнес потомственный почетный гражданин. — И все-таки, что бы вы могли в нем выделить? — Ну... «Он очень сильный мужик, в льва, я бы сказал. Именно про таких и говорят, что лучше их не злить и не загонять в угол». «А как вы это поняли? Вы же говорите, он сидел в сторонке, в разговоры ваш не встревал, и вы даже забывали об его присутствии». «Не часто таких встретишь. От него веяло какой-то силой», — нашелся купец Леонтьев, когда на этот вопрос судебного следователя Камолы лишь пожал плечами. «Веяло?» — переспросил Воловцов. «Да». Убежденно ответил Венедикт Серапионович. «Хорошо», — одобрительно посмотрел на купца Третьей гильдии судебный следователь. но ну, описать вы его сможете? Рост, черты лица, походка, голос, приметы какие-нибудь особые?» «Нет, примет таких особых у него не было. Во всяком случае, чтоб явно в глаза бросались», — добавил Камолый. «Голос?» — он чуть подумал. «Спокойный такой голос». «Уверенный, кажется». «Уверенный, точно», — поддакнул Леонтьев. «Рост он примерно двух аршин и девяти с половиной вершков», — продолжил потомственный почетный гражданин. Глако бридж ни бороды, ни усов нету. Волосы русые. А более я ничего не упомню». «А вы», — посмотрел на Леонтьева Иван Федорович, — «вы подтверждаете, сказанное Козьмой Игнатьевичем». «Подтверждаю», — сказал Венедикт Серпенч и кивнул для пущей убедительности. но «Ну, а нос, глаза, какие они?» Нетерпеливо спросил Иван Федорович, которого снова начали терзать смутные воспоминания, которым он покуда не находил объяснение. «Нос прямой», — ответил Камолый. «А вот глаза? Я ни разу не встретился с ним взглядом». «Глаза кажись серые», — неуверенно произнес Леонтьев. Воловцов достал памятную книжку и аккуратно, каллиграфическим почерком, записал главные из показаний обоих купцов. Чай давно остыл, но чашки у всех троих стояли почти полные. За разговором никто из этой троицы не сделал более двух-трех глотков. Записав показания, Иван Федорович посидел некоторое время в раздумье, а потом задал последний вопрос. «Вы покинули господина Стасько около трех часов ночи, так?», так. Хором ответили купцы, сказав, что днем пришлете приказчиков забрать отобранные вами часы. Верно? Верно, так и было, кивнули купцы. Вы попрощались со Стасько и вышли из его комнаты вместе. Так, последовал новый вопрос. Так, снова согласились купцы. А этот помещик из второго номера остался? Остался, ответил потомственный почетный гражданин Камолый и округлил глаза. «Выходит, он есть убийца?» «Выходит», — сказал Иван Федорович, полностью уверенный в своем ответе. Через полчаса судебный исследователь Воловцов приступил к допросу еще одного свидетеля, старика Никифора Селищева, конюха-купца Суходаева, кормившего лошадей в половине пятого в день убийства, и, видевшего, как из меблированных комнат Глафиры Малышевой выходил тот самый господин, похожий по свидетельству купцов комолова и Леонтьева, на помещика. Таковыми и были первые вопросы судебного следователя Воловцова после того, как он назвал себя, свой чин и должность. «Значит, это вы видели крепкого высокого мужчину лет тридцати с небольшим» выходящего из меблированных комнат сестер Малышевых ранним утром 18 сентября сего года. — Да, я это видел, — немного обиженно ответил Селищев. — А почему вы у меня это спрашиваете? Я ведь об этом вашенским служивым уже говорил, и городовому Самохину, и надзирателю по Поплавскому, и запись такова имеется в их бумагах. Что ж, вы не верите мне? «Вы человек пожилой, и не то чтобы мы не верили, а...» Начал было Воловцов, но старик сердито перебил его. «Вот ты прежний это!» «Дознаватели мне не шибко верили!» «Сказывали, мол, ты старик древний и запросто ошибить смог!» Селищев остро посмотрел на Воловцова и в сердцах громко сморкнулся через ноздрю. «А я, мил человек, еще на бабу свою залазью через день, и она через меня получать шибкое удовольствие!» Ведь что такое 93 года? Конечно, сказать, что это возраст младенческий или юнский, нельзя. Неправда это будет. Но и то, что 93 года очень и старый возраст, я тоже не согласный. Отец мой прожил 101 год. А дед, так кто ты вовсе не знал, сколько ему лет. Но в городе сказывали, что представился он, когда ему стукнуло 114 годочков. Так что мои 93 возраст средний. Ведь что ученые сказывают? Ткнул он Ивана Федоровича в бок сухим кулачком. «Что?» — с интересом спросил у Ловцов, у которого свербел в мозгу и не давал покоя один вопросец. «Газет надо б начитать, вот что!» — наставительно произнес Селищев. «Они иногда весьма умные вещи глаголют». «Да, бывает, что и умные пишут», — согласился судебный следователь по наиважнейшим делам, едва улыбнувшись. «Так вот». Поднял почти к самому носу Ивана Федоровича заскорузлый палец старик Селищев. «Ученые через газет сказывают, что возраст у человека должен быть 200 лет». «200?» — изумленно поднял брови Иван Федорович. «Да». Селищев покачал вытянутым пальцем. «То есть всякое человече создание должно жить 200 лет. На это рассчитан весь его организм со всеми потрохами, что находятся внутри». А почему, коль так, не живут человеки по двести лет?» Хитро прищурясь, посмотрел он на Ивана Фёдоровича. «Да потому что им мешают. Эти же самые человеки, только другие. То бишь, выходит так, что мы сами себе мешаем жить. Разными пакостями, творимыми друг другу, злобою и кознями. Они как раз сокращают жизнь человеческую. Понял, милок?» «Понял. Благодарствуйте» едва не поклонился старику воловцов а позвольте задать вам один вопрос говори юноша, — разрешил селищев вот вы исказывали что на бабу свою через день залазите озвучил таки иван федорович свербевший в его голове вопросец залазию с вызовом ответил селищев а ежели водочки прямо так и не один раз вы еще и водочку изволите принимать усмехнулся про себя судебный исследователь а то Горделиво посмотрел на него Селищев. — Работа у меня нервическая, поскольку лошадки — животные, кожаные со своим особым норовом, требующим подходу. Они ведь лошадки все характерные Так что лодочку потребляю, но не в ущерб службе, а токмо по случающейся необходимости. Похвально или не в ущерб. — А сколько, прошу прощения, вашей супруге лет? — 42-й годок пошел. — ответил старый конюх. — Это у меня третья жонка по счету, поскольку первые две померли, царствие им небесное. А все потому, что козни и пакость всячески от людей претерпевали и шиб к сердцем к ним относились. — Я вас понял, — сказал Воловцов и, наконец, приступил к правильному допросу столь любопытного старикана. — А скажите, Никифор, как вас по-батюшке? — Асклипиодотович, — ответил Селищев простите как переспросил судебный следователь по наиважнейшим делам едва не расхохотавшись аск ли пи о до то вич повторил по слагам старик пренебрежительно глянув на воловцова сия имя и свяцев переводит с греческого как ээсскулапов дар о как понял кивнул иван федорович изо всех сил стараясь сдержать смех так вот у меня к вам «Никифор Асклипиодотович?» «Вопрос. Этот господин, которого вы видели выходящим из меблированных комнат сестер Малышевых, он походил на помещика?» «А то!» — ответил старый конюх. «Как петь дать? Самый, что ни на есть настоящий помещик!» «А как вы это определили? По каким признакам?» «Ну, во-первых...» «Одет он был в дорожное дорогое платье, которое обыкновенно надевают в дорогу дворяне-помещики», как малому детяти, начал пояснять Никифор Асклепиодотович. «А во-вторых, повадки у него были сугубо помещичи». «А что за повадки такие?» — спросил Воловцов. «А такие, каковые в точности имеют все настоящие помещики?» — пояснил Селищев. «Что ж», — подумалось Ивану Федоровичу, Или этот старый конюх утверждает, что убийца платьем и повадками похож на помещика? Стало быть, и правда похож. Какая-никакая отличительная черта убийцы теперь все же имеется. А провожала, стало быть, этого настоящего помещика младшая Малышева. Задал новый вопрос судебный исследователь. «Она!» — подтвердил Селищев. «А вы не путаете?» Посмотрел на него Иван Фёдорович. Может, это глафира его провожала Аникира? Вот! Почти зло посмотрел на Фому неверующего, Никифор Асклепиадотович. Это то даже. Да как же можно перепутать бабу с молоткой? Глафира округлая, с бабьими формами. Мужчину не единожды стало быть познавшее. А Кира девица. Ноги ставит, как девственница и формами еще угластая вся, как подросток. Как же их можно спутать, мил человек?» Аргументы, конечно, были весомыми. Но на всякий случай Воловцов решил проверить, насколько хорошо видит старый конюх. Девяносто три года, хотелищив и хорохорица, не шутка. Разговор их происходил в той же чайной купца Суходаева, у которого служил бессмертный Никифор Асклепиодотович Селищев, и где с полчаса назад судебный исследователь по наиважнейшим делам Иван Федорович Воловцов беседовал с купцами Камолом и Леонтьевым. Иван Федорович замолчал, пристально всматриваясь в окно меблированной комнаты, где последний раз остановился по приезде в город Дмитров и был убит Камиво Григорий Иванович Тасько. «Еще вопрос будут, мил человек». — спросил Селищев, первым нарушив молчание. — Да, — ответил Воловцов, — я вот что-то не пойму, Никифор асклипио дото Вич. Вон на том окне, — он вытянул руку и указал на разглядываемое до того окно, — герань луговая или лесная произрастает? — Ни то, ни другое, — мельком глянув на цветок за окном и покосившись на судебного следователя, произнес Селищев. — Это герань красная. А вернее, одна из разновидностей герани, — и довольно ядовито добавил. — Сей цветок по латыни пеларгониумом называется, господин хороший. Познания деда были воистину неисчерпаемые и многообразны. Но главное, он видел, как ястреб или сокол, охотящийся, паря высоко в небе, на полевую мышь. То есть зрение Никифора Асклепиадотовича не оставляло желать лучшего. К тому же Селищев понял, почему Воловцов задал такой вопрос, и снова прищурившись, ехидно заметил. «Зрение мое изволили проверять, господин хороший. Так мое зрение, супротив твоего, много острее будет. Кира, а не Глафира или какая иная деваха провожать этого помещика выходила. А еще печально она была ошибка» будто сужного своего на войну провожала. Иван Федорович несколько недоуменно посмотрел на старого конюха. Вот и этот говорит, что между ними, Кирой, и человеком, убившим Камевы и имеются отношения интимного свойства. Ведь почти то же самое говорила вдова героя взятия ошибки Струшенция Мигунова. Интересно будет побеседовать с этой Кирой малышвой Только вот когда она и убийца могли сойтись, чтобы у них завязались столь теплые отношения? Ведь этот помещик приехал и остановился у Малышевых накануне убийства в один день с Камиво и Жором Стасько. Стоп! Убийца заселился в меблированных комнатах одновременно со Стасько. они в одном ли поезде они ехали из Москвы, если так получается, помещик следил за Камиво и Жором? Это уже теплее. Ещё теплее судебный исследователь Воловцов прощался со стариком Селищевым. Он крепко и радушно пожал сухую старикову руку и извиняющимся тоном произнёс «Вы мне очень помогли, Никифор аск Асклипиодотович». -э «Ну а если что не так, не серчайте. Работа у меня такая, всё проверять. А потом молод я, горяч. Выговаривать отчество старика Селищева Ивану Фёдоровичу по-прежнему давалось с трудом. А интересно, как звали деда старика Никифора, того самого, что прожил 114 лет? Верно, Крискинтианом или даже Повсекакием каким-нибудь? Он и занятные имена тоже ведь в светцах имеются. Но спрашивать об этом у старика не стал. хе, -хе, -хе понятия имею», — ответил старик Селищев. Пацанёнок Сёмка нашёлся сам. Он вырос перед Иваном Фёдоровичем, будто из-под земли, с любопытством уставился на судебного следователя и обиженно произнес. «Говорят, вы тут всем допрос устраиваете. А по что ж меня стороной обходите? Ведь я главный и наиважнейший свидетель. Это ведь я первый догадался через дворовое окошко в его комнату глянуть. И первый увидел, что господин постоялец мёртвый под этажеркой валяется». «Лежит», — строго поправил Сёмку, — «Воловцов». О покойниках нельзя отзываться неуважительно, да еще умерших не своей смертью. Валяются только пьяные под заборами. Добавил он наставительным тоном. — Понял? — Понял, дяденька! — кивнул белобрысый головой Семка. — Я не дяденька, а господин судебный следователь Воловцов. Снова поправил мальца Иван фёдорович напустив на себя еще большую строгость. — Что же касается разговора с тобой, то я оставил его напоследок поскольку самые важные допросы снимаются неспешно и в последнюю очередь. — Так это мне уйти по что ли? — уже робко спросил Сёмка. — Оставайся, коли пришёл, — сказал Воловцов. — Сейчас я с тебя допрос снимать буду. Иван Фёдорович нашёл взглядом лавку и кивком пригласил Сёмку с собой. Тот покорно пошёл за судебным следователем и, подождав, пока он не сядет первым, тоже присел на лавку. — Итак, ваше полное имя, отчество, фамилия... Официальным тоном начал Воловцов. «Так это... Семен Евграфов Кашин. Меня зовут...» Последовал ответ. «Где вы проживаете, Семен Евграфович?» «Здесь недалеко, на Сергиевской улице, в доме купца Новоселова». «Что вы, Семен Евграфович, можете рассказать о событиях, случившихся 17 и 18 сентября сего года в меблированных комнатах Глафира Малышевой, где вы служите?» «Кстати...» — Воловцов сделал голос попроще... «Каков ваш оклад жалования, господин Кашин?» «Так это... семьдесят копеек», — ответил пацанёнок. «В день?» — хотел было удивиться Иван Фёдорович, но удивления не случилось. «Ха! В день!» — едко усмехнулся Сёмка. «В неделю!» Итак, когда заселился в меблированные комнаты господин Стасько, днём сразу по приезду московского поезда, а тот высокий и крепкий господин в дорожном костюме, похожий на помещика, — Да прям следом! — не раздумывая ответил Сёмка. — Тоже верно с московского поезда слез. — Значит, ты был на службе, когда эти господа вселялись? — уточнил Иван Фёдорович. — Я всегда на службе! — вздохнул Сёмка и добавил, словно взрослый. — Шести утра и почитай до самой полуночи. Воловцов черкнул что-то в памятной книжке и снова поднял взгляд на пацана. У этого господина в дорожном костюме имелись какие-нибудь вещи с собой? — Нет! — малость подумав, ответил Сёмка. — Нет! — малость подумав, ответил Сёмка. «Никаких вещей у него с собою не было». «Понятно», — протянул Воловцов. «А заселили его во второй номер?» «Да». «Кто его заселял?» «Так это, Кирка заселяла?» — ответил Сёмка. «А где была Глафира?» — последовал новый вопрос Воловцову. «На кухне». «И приезда этого господина без вещей она не видела», — не сразу спросил Иван Фёдорович. «Нет», — уверенно ответил пацан. — А скажи, Семен Евграфыч, уже без напускной строгости, но напротив, с доверительными нотками, — спросил судебный следователь, — как Кира Малышева заселяла этого постояльца? — Так это как обычно, — не понял, что от него ждут Сёмка. — То есть они были незнакомы, тут мужчина в дорожном костюме и Кира? — спросил Воловцов. «Нет — Нет, — твердо ответил Сёмка. — Этого господина никто у нас никогда не видел. «А может так быть, что они только вид подавали, будто бы не знают друг друга? Как ты думаешь?» Совсем доверительно обратился Иван Федорович к Семке. Польщенный таким уважительным с ним обхождением и последовавшим к нему обращением за советом, Семка задумался. «Нет, кажись, друг друга они не знали. Но что-то такое между ними все-таки было. Кира как-то странно себя с ним вела. Робко, что ли?» Это на нее было не похоже, поскольку постояльцы случались разные, могли и нагличать. Так Кира никому не давала, и наглецов ни чуточки не боялась. Однажды, в прошлом годе, один приезжий вернулся из трактира пьяный и приставать к Кире начал. Деньги какие-то сулил, чтоб она, значит, с ним ласковой была, и ублажила его перед сном. Так и сказал ей с улыбочкой, «Может, ублажишь гостя, а я за ценой не постою?» И деньги стал ей совать. Так она деньги эти выхватила и прямо в харю тому мужику швырнула. Он зарычал был на нее, но постояльцы, которые останавливаются в меблерашках не в первый раз, знают, что кричать на Киру совсем не следует. Боком это может выйти. И себе дороже. Когда тот пьяный мужик рыкать на нее стал и обзываться всякими непотребными словами, она такое ему ответила, что у мужика рот сразу захлопнулся, и он затих, а еще через пару минут в номер к себе ушел и захрапел так, что на весь коридор слышно было. И утречком раненько проснулся, манатки собрал и съехал тихонечко, только его и видовали. «Ты чего замолчал?» Вырвал Сёмка из раздумий голос судебного следователя. «Так это, думаю, вспоминаю», — ответил Сёмка. «Ну и вспомнил чего?» — заинтересованно спросил Иван Фёдорович. «Ага, вспомнил», — посмотрел на Воловцова пацан. «Робкая кирка с ним какая-то была. В глаза ему как-то опасалось смотреть. На неё это не похоже». «Влюбилась, что ли?» Насмешливо спросил Воловцов, и вдруг усмешка мгновенно стёрлась с его лица, Словно кто-то быстро и незаметно поработал ластиком. — Чёрт возьми! — Влюбилась! — Конечно, влюбилась. Как же он сам раньше не догадался. Любовь, такая, как удар молнии, как снег на голову, как с головой в омут. Любовь внезапная и мгновенная, как смерть от выпущенной из винтовки пули — после чего уже ничто не имеет значения, ни меблерашки, ни взгляды посторонних, ни судачинья кумушек, ничто, кроме чувства, вспыхнувшего моментально всепоглощающим пламенем, которое не затушите водою из трех океанов. Что ж, такое знакомо. — Не знаю, — безразлично пожал плечами Сёмка, — Немного удивленный такому несерьезному, на его взгляд, вопросу судебного следователя. «А вот глашка этого постояльца и раньше знала». «Что?» «Я говорю, глашка этого постояльца из второго номера и раньше знала», — повторил убийственную для Воловцова фразу Семка. «Откуда знаешь?» «Знаю», — усмехнулся пацан. «Сам видел, как она к нему кинулась, как только увидела». «Кинулась?» переспросил Воловцов. — Ага! — ответил Сёмка. Крикнула. — Это ты! — и обниматься полезла. — Сама первая. — Так бывает, — механически ответил Иван Фёдорович, погружённый в свои мысли. Выходит, старшая Малышева знала убийцу. То есть знает, кто он и как его зовут. Вот это подарок! Воловцов с нескрываемой благодарностью посмотрел на Сёмку. — Ай да, пацанёнок! — А что он? — спросил судебный следователь, приведя свои мысли в относительный порядок. — А он ничего, зашипел на неё гусаком и отстранился. — Ну, правильно, ему афишировать знакомство с содержательницей меблирашек совсем ни к чему. Иван Фёдорович нахмурил брови и строго посмотрел на пацана. — А что ж ты раньше об этом не говорил? Глафира запретила? — Не, — ответил Сёмка, — она мне не мочит, она мне будет запрещать. — Тогда почему ты -то раньше об этом не сказал? — повторил свой вопрос у ловцов, А никто не спрашивал. Иван Фёдорович сделался почти серым. Никто не спрашивал. Похоже, этому Поплавскому всё случившееся, как горох по барабану. Собственно, допрос Семки на этом можно было заканчивать. Все, что нужно было от него узнать, Иван Федорович вызнал, и даже больше. А ведь правы были и старушенца, и Мигунова, и этот бессмертный конюх Селищев, залазящий на свою третью супругу через день, а когда под шофе, то и чаще. Провожала этого помещика Кира самостоятельно, без всякой просьбы сестры, который убийца просто запретил к себе приближаться, провожала как любимого мужчину. Даже убийство им совершенное, о чем она не могла не знать, никак не повлияло на ее чувства. Для нее и правда ничего больше не имело значения, кроме того, что этот мужчина существует и что он в ее жизни главное и единственное. На прощание Иван Федорович задал Семке еще один вопрос. — Послушай, Семен Евграфович, а почему ты всех называешь уменьшительно, Кирка, Глашка? Пацан недоуменно посмотрел на судебного следователя и ответил. — Так ведь баба же! — Ну, знаешь ли, — пожал плечами Иван Федорович, — баба, они все-таки тоже люди. Кира пришла в допросную комнату следственной тюрьмы, как сам нам была. Безразлично посмотрела на Воловцова. Безучастно уселась на стул после приглашения, сделанного Иваном Федоровичем, и равнодушно уставилась куда-то повыше лба судебного следователя. Все было понятно. Это не скажет ни слова, поскольку ей все до одного места, которое у каждого свое. Главное для нее беда, что ее милого нет рядом. Все остальное — мелочи. Воловцов назвал себя, вздохнул и спросил загодя, предвидя ответ — Свидетели утверждают, что вы 17 сентября этого года в половине пятого утра провожали из ваших сестрой меблированных комнат человека, который совершил убийство и ограбление Камивы и Жора с Зачем вы это делали? Вы были с ним знакомы прежде? — Я никого не провожала, — последовал вполне ожидаемый Воловцовым ответ. — Но свидетель Селищев собственными глазами видел, как вы проводили высокого крепкого мужчину — вашего постояльца, а затем закрыли за ним дверь на крючок. Попробовал возразить Воловцов, совсем не рассчитывая, что это возымеет какое-либо действие. Так и случилось. Этот Селищев что-то путает. Он старый и глупый, — спокойно возразила Кира. Мне так не показалось. Вспомнил Воловцов про Старикова. Залезание на жену через день и его зоркий глаз, а даже наоборот, — это как вам угодно. Как его зовут, вы тоже не знаете. Скорее утвердительно, нежели со знаком вопроса произнес Иван Федорович. — Нет, не знаю, — ответила Кира. — Да и не важно, это для вас верно. — Верно, — с вызовом посмотрела на судебного следователя Кира. — И то, что этот человек, которому у вас вдруг возникло чувство, убил человека и завладел его имуществом, вам тоже не важно. Кира промолчала. Последняя фраза, и Воловцов это видел, совсем не задела ее. То, что человек, похожий на помещика, убийца, было второстепенным, малозначительным фактором по сравнению с чувствами, которые она к нему испытывала. Она ничего не скажет. Допрашивать ее — бесполезная трата времени и нервов. «У меня к вам, сударыня, последний вопрос», — мельком глянул на Киру Воловцов. Так сказать, не для протоколом Вы что, правда надеетесь на то, что с этим человеком вы будете когда-нибудь вместе? — Да, — твердо произнесла Кира и добавила, — когда-нибудь. — Но этого когда-нибудь никогда не будет. Участливо проговорил Иван Федорович. — Будет? — уверенно кивнула Кира. — Нет. Не менее уверенно ответил Воловцов. — Этого не будет никогда. Потому что, когда я его поймаю, его отправят обратно туда, откуда он сбежал, на каторгу. И ему уже больше никогда оттуда не выбраться. — А ты сначала поймай его! — Кира поднялась со стула и насмешливо посмотрела прямо в глаза Воловцову. — Никогда ты его не поймаешь! — Все? Вопросы закончились? — Закончились, — ответил Иван Федорович. Он уже был спокоен, как мрамор. Допрос Глафиры Малышевой происходил прямо в ее камере. Он начался с того, что Воловцов представился, назвал свою должность и жестко, без всякой подготовки и психологических приемов, известных многим следователям и дознавателям, спросил, «Кто был этот человек, которого провожала в четыре часа утра после убийства Имка Мивы и Стасько, ваша сестра?» «Я не знаю» вздрогнул от железных ноток в голосе судебного следователя Глафира. — Ага. Так все-таки она кого-то провожала, только вы его как бы не знаете, — быстро произнес Иван Федорович Бураве взглядом Малышеву. — А раньше на допросах вы говорили, что она никого не провожала, и старику Селищеву все это померещилось. — Я ничего не знаю. Растерялась Глафира и приготовилась заплакать, но Баловцов нанес еще один неожиданный удар. «Мне известно про ваше знакомство с убийцей, гражданка Малышева. Давняя любовная привязанность, не так ли?» «Ничего я не знаю». Слова эти были сказаны столь неуверенно, что Иван Федорович решил продолжать в том же духе, то бишь брать Глафиру на пушку, покуда она находилась в явной растерянности. Конечно, такое ведение допроса тоже было одним из приемов, но в данный момент судебный следователь Воловцов скорее подчинялся интуиции, нежели каким-то руководством, инструкциям, техникам и прочим разработанным правилам допросов. — Вы говорите неправду, — продолжал он наседать на женщину, чую что осталось лишь немного дожать, и Глафира расколется. — Если вы не будете помогать следствию... Это будет расценено как пособничество и укрывательство преступника, и вы получите лет восемь каторги. Не менее, этот ваш знакомец разве не рассказывал вам, каково живется на каторге и что там происходит с женщинами? Продолжал блефовать воловцов и увидел, что попал в самую точку. У женщины потух взгляд, она размякла, плечи опустились, К дальнейшей борьбе Малышева стало абсолютно не готова, а у судебного следователя мысли роились в голове, как пчелы в улье, а что, если этот убивец и правда бывший каторжанин? Или беглый, а по блатной музыке — гульный? Говорил же ему в Москве его тезка Иван Захарыч, младший из братьев Жилкиных, мошенник и аферист, а посему в людях, разбирающийся предостаточно и тонко, Да еще многое примечающий что у человека, проигравшего ему в карты часы фирмы «Ланжин», было породистое лицо. Как этот Жилкин сказал тогда, когда он, Воловцов, спросил его о наружности проигравшего часы человека? А вот, на благородного похож, лицо у него такое породистое, а кожу темен. Тогда еще он спросил, что значит тёмен кожу и сгорелый, что ли. На что Жилкин ответил, что подобный загар приобретается не на южном побережье Крыма, а на южном Сахалине. У каторжных, дескать, такая кожа часто бывает. Попал. Наугад спросил. И попал. В самую точку, похоже, попал. Вот же он, узелок, который вяжет московскую ниточку с Дмитровской. И там и здесь мужчина с благородными чертами лица, похожий на помещика, и цветом кожи, которые имеют бывшие каторжане. Это же один и тот же человек. Воловцов жестко посмотрел на Глафиру. — Как его зовут? Быстро. Говорите, ну. — Я не знаю. — Опять ложь! — воскликнул Иван Федорович. — Впрочем, — произнес он, мгновенно успокоившись, — я могу помочь вам и рассказать, как все было. Желаете послушать? Глафира молча пожала плечами. А я все равно расскажу. Итак, 17 сентября сего года, середина дня. У вас двое новых постояльцев, оба мужчины. Об этом вам рассказала ваша сестра Кира, поскольку вы во время их приезда были на кухне. Одного постояльца вы знаете. Это московский торговец, камевояжор Григорий Иванович Стосько. Он не первый раз останавливается в ваших меблированных комнатах и всегда имеет при себе товар, часы и разные принадлежности к нему Второй постоялец вам неизвестен. Ваша обязанность записать их в книгу приезжих, что вы делаете. Со Стасько вы поступаете просто. Записываете его данные по памяти или взглянув в предыдущие записи. Но вот с новым постояльцем вам надо увидеться лично, чтобы взять у него вид на жительство и записать его данные в этот ваш журнал. Ваша встреча происходит в коридоре. Неизвестный постоялец вышел из своего номера под цифрой 2, возможно, чтобы осмотреться, ведь он планирует ограбить Камива и Жора с Тасько, поскольку знает, что у него есть с собой большие деньги и золотые и серебряные часы. Обо всем этом он узнал еще в Москве, выследил его, и приехал с ним на одном поезде. Вы видите его и узнаете, это тот человек, с которым у вас была интимная связь и которого вы, возможно, любили, со словами «Это ты?» Вы бросаетесь к нему, не веря своим глазам, но он холодно отстраняется от вас, хотя эта встреча и для него является неожиданностью. Более того, она для него не весьма желанна, ведь ему не нужно, чтобы кто-то знал, что вы знакомы». Для его дела, ради которого он сюда прибыл, это крайне плохо и даже опасно. Все же вам позже удается остаться с ним наедине, возможно, в его номере или в вашей комнате, после чего никакой записи в журнале для приезжих не появляется. Он запрещает вам записывать его ни под своим именем, ни под именем, которое он теперь носит. Воловцов замолчал и посмотрел на содержательницу меблированных комнат. Она была бледна, губы ее слегка подрагивали, будто она намеревалась возразить, но не находила слов. Видя, что направление и содержание разговора избрано правильно, Иван Федорович продолжил. «И все было ладно. Да к вашей младшей сестре Кире пришло чувство, которое называется любовь. Вы сразу увидели это, поскольку сами пребывали в таком состоянии, когда близко знали этого человека. Это вас беспокоит и расстраивает». «Беспокоит от того, что вы знаете, что этот человек очень опасен и был осужден на каторжные работы за тяжкое преступление. А расстраивает потому, что если этот приезжий обратит свое внимание на одно из вас, то это будете отнюдь не вы». Иван Федорович на мгновение смолк и бросил быстрый взгляд на Глафиру. Из бледного лица ее сделалось пунцовым. «Похоже, то, что говорил судебный следователь, опять угодило точно в цель». «Вы, конечно, догадались, а может, он и сам вам это сказал, что целью вашего знакомца является камевоежор Стасько», — продолжил судебный следователь по наиважнейшим делам. «Именно поэтому он появился в Дмитрове, именно поэтому он остановился в ваших меблированных комнатах, но не помешать, не как-то предостеречь вашего постоянного постояльца вы даже и не подумали. Более того...» «Я не знала, что он убьет Григория Ивановича», — едва слышно произнесла Глафира. «Что?» — Иван Федорович сделал вид, что не расслышал. «Я не знала, что он убьет Григория Ивановича», — чуть громче повторила Малышева. «Кто он? Как его имя?» — продолжал настаивать Воловцов, повысив голос. Глафира молчала. «Хорошо. Допустим. Подчеркиваю». Только допустим, что вы не знали, что ваш некогда близкий знакомый убьет Камива и Жора Стасько, но о намерениях ограбить его вы знали. К тому же потом, когда убийство свершилось, и убийца вышел из номера Стасько через его и вашу общую дверь, вы уже не могли этого не знать. Однако в течение всего дня и учиненных в продолжении нескольких дней допросов Вы лгали и покрывали убийцу, как только могли. Поэтому то, что вы не знали про возможность убийства вначале, никоим образом не оправдывает вас. Когда преступление уже свершилось, вы все равно узнали об этом, и ваша ложь следствию является тому доказательством». «Я боялась его». «Он так изменился!» — еле слышно прошептала Глафира. «А вот это допустить уже труднее, даже чисто теоретически!» — быстро отозвался судебный исследователь Воловцов. «И даже если это так, то ваш страх перед этим господином мог иметь место быть, покуда он находился в вашем гостиничном заведении. Но он съехал, причем тайно для всех, кроме вас и Киры, в половине пятого утра» а вы продолжали делать вид, что он в своем номере крепко спит, то есть бессовестным образом врали. И провожала его поутру, кстати, ваша сестра. Иван Федорович замолчал и задал следующий вопрос уже иным тоном. Неужели вы не понимаете, что кроме разочарования и горя знакомство вашей сестры с этим человеком ничего путного не принесет? и ее чувства к нему мало того, что не станут взаимными, на что она, конечно, все-таки надеется, так еще он получит, да уже получил, чего там лукавить, возможность пользоваться ими по своему усмотрению и для сокрытия преступления. В этом я уже мог убедиться по развитию здешних событий. нас неужели вам безразличны страдания Киры, которых ей не избежать? Я хотела предупредить ее и запретить с ним видеться. Когда он собирался уходить, и Кира бросилась его провожать, я запретила ей это. Но она... Глафера подняла глаза на Воловцова. Она ничего не хотела слышать. У нее уже давно сложилось собственное мнение на все, что происходит вокруг. Она чужое, даже мое. Ей совершенно наплевать. Ну так помогите ей. — горячо произнес Иван Федорович. — Чем раньше мы его изловим, тем меньше несчастья он успеет принести и вашей сестре, и таким же, как она. Какое-то время Глафира молчала, а потом, уронив голову на грудь, произнесла почти шепотом. — Его зовут георгий Как? — переспросил Воловцов, покрываясь холодными мурашками от еще неясного предчувствия. Его зовут Георгий Полянский.